Антиквар ходил по магазину и жалобно скулил, как мышка с больным животиком. Руки его замерли в полувскинутом, полуразведенном положении. Оно и понятно. Средний зал был разгромлен целиком, просто вдребезги, превращен в куски дерева и стеклянную крошку. Комната перед коридором осталась разорена примерно наполовину. Налек обратил внимание на белое пятно у входной двери. Это оказался обычный лист бумаги, на котором синим фломастером были начертаны три слова. «Отдай сагдянскую монету». «Поздравляю, Вячеслав Григорьевич», — протянул ведом записку антиквару. «Если бандиты думают, что змеевик у меня, то какой-то колдун уверен, что она твоя». «Колдунов не существует!» — жалобно произнес мачо. «Ты уверен?» — горько засмеялся Олег и, не дождавшись ответа, посоветовал. «Закрывай эту богодельню приятель, и поезжай домой. Ночь длинна, как бы еще кто-нибудь не заявился». «А если они уже там?» — схватил Олега за руку мужчина. «Да если они...» Уже у меня дома эти змеи, летучие мыши, ходячие истуканы. «Заночу и в другом месте», — пожал плечами Середин. «И вообще, мой тебе совет. Смывайся, сгинь, уедь, спрячься. Ну, пропади хотя бы на пару месяцев. Пусть о монете успеет подзабыть. Ну, поезжай куда-нибудь в глухомань, в дикое непролазное место». Чтобы ни одна собака не нашла, и отдохни от работы. Тебе тут все равно ремонт делать пора. Я не могу. мача опять начала трясти. Эти, эти, у меня дома документы, диски, деньги, я не могу. Мне нужно забрать. Далеко живешь? На, на шкипера. Но если там, тогда ладно. — вычесал подбородок коллег А то еще загребут тебя в таком состоянии, как обколотого алкаша. Сам вон на нежить похож. Бери быстро ключи, вещи и пошли. Средин вытащил из кармана, подаренный бандитами, телефон. Посмотрел, сколько времени, потом набрал номер родного клуба. За годы занятий намертво впечатавшийся в память. — Ливон Ратмирович? «Передай маме, что со мной все хорошо. Цел, здоров. Я чуть-чуть задержусь, знакомого до дома подброшу. Уже спят? Ну, тогда еще проще». «Я готов». Антиквар вернулся из кабинета с тонкой кожаной папочкой под мышкой и с внушительной барсеткой на запястье. «Кошелек?» — усмехнулся Середин. «Ежедневник», — парировал мачо. «Хотя, какая теперь разница?» «Это точно», — подтвердил ведун, пряча телефон. «Поехали!» Дорогим джипом пусть и поставленным в нарушение всех правил, ни прохожие, ни гаишники предпочли не заинтересоваться. А потому мужчины без всяких приключений покинули центр и уже через десять минут вышли на набережную, на углу Шкиперской улицы. Мачо жил в новенькой высотке, выстроенной по монолитной технологии. В двушке, как и Олег. Вот только каждая из его комнат по площади превышала хрущевскую двухкомнатную квартиру целиком. Холл прихожей был, как большая комната серединных, а кухня в полтора раза просторнее. Стоило это, видимо, тоже нехило. Из мебели антиквар сжился лишь кроватью, телевизором и тумбой под оной. Груда книг по пояс высотой была сложена в углу пустой комнаты. Компьютер стоял на кухне на стиральной машине. Где хозяин стирает, Олег спрашивать не стал. «Всего год как переехал». Виновато развел руки Вячеслав Григорьевич. Книги даже не успел разложить. Одна понадобилась, другая, все стопки и рассыпались. — Это неплохо, — утешил его Середин. Дом новый, энергетика не устоялась, достаточных явлений никаких, нежить обосноваться не успела. В общем, чисто у тебя тут все, не бойся. Всего хорошего. Постойте. Перехватил его у дверей хозяин квартиры. А — А вдруг? — Сегодня, я думаю, ничего уже не случится, а завтра... Смывался бы ты завтра куда-нибудь от греха подальше. Возь не выследит, колдун. Магии, они ведь далеко не так всесильны, как кажется. — Подождите, может может, посидим, выпьем по рюмочке. У меня есть отличный шотландский скотч. — Я за рулем. — Там немного. Антиквару явно не хотелось оставаться одному. Впрочем, после пережитого это было неудивительно. — Вы лучше звоните, если что. — разрешил Олег и тут же спохватился. — Да, совсем забыл. Меня же дома нет и не будет. Я тоже, видите ли, решил сгинуть. Хлопотное это, однако, занятие нумизматика. За три дня успела надоесть до зеленых чертиков. — А этот? — ткнул пальцем в его карман матча Сотовый. Я его номера не знаю. — Так я сейчас свой продиктую. Схватился за барсетку Вячеслав Григорьевич. — Вы позвоните, я ваш номер сохраню. — А мне скажете? — Ну, конечно. Уже через минуту... В руках у ведуна оказалась не просто дорогая безделушка, а качественный телефонный аппарат, способный связать его со всеми уголками мира, с любыми людьми, кроме развития, мысли о которых часто берегили его душу. Как там Любовод, фиксандр что с ними сталось после его исчезновения, прямо с обряда ритуального жертвоприношения. Настроение у правителя Каима в тот миг наверняка сделалось нерадужным. Ладно, звони, если что. В середин пожал антиквару руку и вышел за дверь.